Глава 29. Эйми стояла на берегу, глядя на серое бурное море. Облака проносились над головой, гонимые штормовым ветром, ветер трепал её волосы, взметая их над головой. А в ушах у неё звенело, а в руках шелестела купленная газета. Эйми направилась к автобусной остановке, из-под навеса которой несло всевозможными скверными и мерзкими запахами. и, присев там на скамейку, попыталась разобраться в собственных мыслях. Вчера вечером, вернувшись домой, Сэм разложил на кухонном столе планы перестройки амбара. «Я встретился с моим геодезистом, и он заверил меня, что начальство одобрит изменение функционального назначения. Они могли получить возражение только от владельца Адмиралхауса, а поскольку я сам его владелец, то никаких препятствий, похоже, не предвидится». Сэм самодовольно хмыкнул, а потом опять расчувствовался и, ударившись в лерику, принялся излагать замыслы архитектора по устройству в амбаре просторной гостиной со сводчатым потолком и древними балками под крышей, уютным уголком у камина и современной кухней. Эми изо всех сил старалась выглядеть заинтересованной и воодушевлённой, но у неё это плохо получалось, что в итоге разъярило Сэма. Не понимаю, «Заорол он. Ведь именно ты хотела жить в хорошем доме. Я думал, что ты будешь счастлива». Ночью в постели Сэм попытался заняться с ней любовью. От одного его прикосновения ими бросило в дрожь, все тело покрылось мурашками. Он, очевидно, заметил ее неприязнь и разозлившись, схватил ее за запястье, развел руки в стороны и навалился на нее всем телом, лишив возможности двигаться. Она закричала, требуя, чтобы он прекратил мучить ее. И он, смачно выругавшись, слез с кровати, вышел из спальни и исчез на лестнице, отправившись искать утешение в остатках бутылки виски, купленной тем же вечером. На нежных запястьях Эмми, там, где он держал их, появились красные пятна. Она спустила рукава рубашки, чтобы прикрыть эти отметины, и жгучие слезы вновь подступили к ее глазам, когда она вспомнила нежные ласковые объятия Себастьяна. Она вдруг осознала, что Сэм всегда был груб в постели, особенно после выпивки, а она ошибочно принимала это за проявление страсти. «Это же ненормально, Эмми, если он причиняет тебе боль. Как же ей хотелось кому-то довериться, рассказать о взрывной натуре Сэма и о том, как он терзал ее долгие годы, ну кому она могла рассказать? И кроме того, так обычно бывало только если он слишком много выпил. Однако...» Вдруг случилось то, что серьёзно встревожило её. Она готовила сару к выходу наверху, когда из кухни донёсся какой-то грохот и крик Сэма. Быстро сбежав вниз, она обнаружила на полу разбитую маслёнку и увидела, что Сэм трясёт Джейка как тряпичную куклу. Крикнув Сэму, чтобы отпустил мальчика, Эми взяла ребёнка на руки, почувствовав, как он дрожит от страха перед внезапной вспышкой отцовского гнева. Уже в машине по пути в школу Она тихо спросила Джейка, делал ли папа раньше с ним что-нибудь подобное. Так страшно мне ещё не было, мамуль. Хотя он иногда бил меня, если я зарничал. "И меня", пропищала заднего сиденья Сара. "Папа стал ужасный сердитом". Эми заботчиво потёрла пальцами лоб. "Боже мой, боже мой", в отчаянии пробормотала она под нос. Она могла вытерпеть его выходки. Но если он начал срывать свой гнев на детях, она вдруг осознала, что ей совершенно всё равно, где они будут жить и будет у них много или мало денег. В любом случае она не хотела больше жить с Эмом. Простая истина в том, что Анна совсем не хочет жить с ним. Он уже не контролировал свой гнев, и после сегодняшнего утра Эми поняла, что ей пора действовать решительно. Поднявшись со скамейки, Эми пошла на работу, ясно осознав только одно: ради детей она должна уехать. Позднее во второй половине дня она просмотрела колонки газет с предложениями аренды жилья. Ождалось много меблированных коттеджей, владельцы которых хотели сдать их на зиму за весьма скромную арендную плату. Не лучший вариант, поскольку к Пасхе, когда начнётся летний сезон, им придётся опять переезжать. Но всё-таки они выберутся из нынешней дыры. И избавиться от Сэма. А как же Себастьян? Да, она полюбила его, но уходила от Сэма не ради Себастьяна, а ради собственной безопасности и, главное, чтобы защитить детей. Пока у стойки регистрации никого не было, имя набрала номер телефона, указанный в объявлении. «Добрый день. Меня заинтересовало ваше объявление в газет. Вы еще сдаёте дом?» «Да, сдаю», — ответил ей приятный низкий голос. У меня двое детей, вас это устраивает? Меня это устраивает, но, возможно, высочь тёте, что в доме маловато места. На самом деле, я не стремлюсь найти что-то большое. Не могли бы вы кратце описать его? В доме имеются две просторные спальни с примыкающей к ним душевой комнатой, небольшая кухня и ванная комната, а также гостиная с небольшой галереей на втором этаже. Я поставил там диван-кровать, но если нужны будут более удобные спальные места, то безусловно. Я смогу подыскать для вас нормальную кровать. Звучит идеально. Проверка валеями. Могу я заехать взглянуть на дом? Конечно, можете. Когда вы хотели бы заехать? Вы будете дома сегодня вечером, около половины шестого. Да, несомненно. Он продиктовал ей адрес, и она записала его. Моя фамилия Ленокс. А вас как велечет? Меня, Эми. Ей не хотелось называть фамилию. Семья Монтегю была слишком известна в Саут-Волте. Буду с нетерпением ждать встречи с вами. До свидания, мистер Ленекс. Едва закончив разговор с Эми, Фредди услышал, как его телефон опять зазвонил. Привет, Себастьян. Какие новости? Мне только что отзвонился мой приятель Джеймс из отдела новостей. Похоже, отдел по борьбе с мошенничеством серьезно заинтересован в разговоре с Кеннетом Ноксом. Отлично. Как и подозревал Джеймс, Нокс покинул страну, прежде чем они смогли поймать его. И мне только что звонил один из офицеров отдела по борьбе с мошенничеством. Они хотят знать, скоро ли мистер Нокс прибудет в Англию. И как же мы это узнаем? Эмми, вероятно, узнает. Так что выясним у нее... И как же, скажи, на милый Себастьян нам удастся это выяснить, хмыкнул Фредди. Я приехал в Саут-Волт-Райде в спокойной жизни, подальше от всякого криминала, а не для того, чтобы стать агентом под прикрытием в отделе по борьбе с мошенничеством. Нет, разумеется, нет. Нам лишь придётся держать ухо востро. К примеру, сама Поузи может сказать вам дату обмена документами. Почему бы им просто не поставить на прослушку мобильник Сэма? Офицер, с которым я говорил, сказал, что они хотят сначала попробовать мягкий подход. Посмотрят, смогут ли они застать Нокса врасплох, пока он в Великобритании. Даже если они схватят его, у меня такое чувство, что Нокс не первый в их списке. Он для них из разряда мелких мошенников. Но крупный для тех, кого он обманул, и, конечно, для нашей драгоценной паузы, раздражённо проворчал Фредди. К сожалению, до выхода на пенсию мне слишком часто приходилось выступать адвокатом в суде. Полиции не хватает кадров и средств, и за всякких юридических тонкостей зачастую виновным удаётся избежать наказания. Ладно, мы сделаем всё, что сможем. Буду держать вас в курсе. Пока, Фредди. Пока. Себастьян. Эми прибыла к симпатичному коттеджу, оказав и что он находился всего в нескольких минутах ходьбы от отеля, и она сразу подумала, как удобно для неё такая близость к работе. Коттедж прятался в конце узкой улочки. Эми считала, что знает Саут-Вулд как свои пять пальцев, но даже не догадывалась, что там ещё есть какой-то дом, построенный из местного камня, он выглядел безупречно. А павшие листья во внутреннем дворе были чисто выметены. Она заметила, как блестит латунный дверной молоток, когда постучала в дверь, предупреждая владельца о своем приходе. Дверь открылась, и она увидела устремленный на нее пристальный взгляд пары блестящих глаз. — Догадываюсь, что вы должно быть Эйми, — спросил хозяин. — Верно. А вы должно быть мистер Ленокс. «Несомненно, но прошу, зовите меня Фредди. Итак, ключи у меня при себе. Как вы смотрите на то, чтобы мы сразу пошли посмотреть на мой хмельной амбар?» Эми кивнула и последовала за Фредди по мощенному двору к стоявшему напротив перестроенному амбару. «Я уже предупреждала вас по телефону, что мой хмельной амбар не слишком велик для семьи. Вероятно, вы сочтете, что он малова для ваших нужд», сказал Фредди, отпирая входную дверь. Эми хватило пару минут, чтобы обойти все комнаты. Фредди был прав. Место маловато, но сам дом Эми понравился. Его тщательно отремонтировали и перестроили, творчески использовав всё доступное пространство. А благодаря высокому сводчатому потолку гостиная совсем не казалась тесной. А к дому прилагается ещё какой-нибудь садик, спросила Эми. К сожалению, нет. Фредди покачал головой. Но вы сможете гулять в моем дворе, когда погода наладится. Я полагаю, что в любом случае вы имели в виду краткосрочную аренду только до начала теплого сезона. Я предпочел бы решать этот вопрос на помесячной основе, если вас это устраивает. Посмотрим, как мы уживемся друг с другом. Мы же будем жить в непосредственной близости, как вы понимаете. С улыбкой заключил он. «На самом деле, Фредди, по-моему, ваш домик подходит нам идеально. Однако скажите откровенно, может, вы все же предпочли бы бездетного съемщика? Мне хотелось бы сказать, что мои детки тихие, как мышки, и не доставляют ни малейшего беспокойства, но, к сожалению, они просто дети». Закончил он за нее. «И лично у меня никогда не возникало трудностей в общении с малышами. Может быть, пройдем в мой коттедж и выпьем чайку?» Спасибо. Правда, у меня очень мало времени. Глянув на часы, согласилась с Эми и выйдя вслед за ним из дома, опять прошла через двор к коттеджу. А у вас есть семья? спросила она, приняв от Фредди чашку чая, когда они уже сидели в гостиной. К сожалению, нет. Как я говорил вчера вечером, моей подруге мне неком заботиться, кроме себя. Итак, Фредди, когда мы можем переехать и как вы будете получать оплату? Спросила я. Наверное, как обычно, вы будете платить за месяц вперёд, а переезжать можете, когда пожелаете. Послезавтра вам будет удобно. Разумеется, если я успею заплатить за месяц и сделать страховой вклад в банк. Фрейди заметил очаяние в её глазах. Конечно, вполне удобно. Кстати, может быть, для начала вы заплатите за неделю вперёд? Устроим, скажем так, испытательный срок. чтобы посмотреть, как пойдут наши дела. Можете считать это праздничной арендой, если хотите. Правда, в глазах Хэмми заблестели слёзы. Вот так, добрый Фредди. Простите моё любопытство. Но верно ли я полагаю, что отца детей с вами не будет? Верно. Мы, в общем, в общем, мы решили расстаться, но я работаю администратором в отеле Морская волна, поэтому естественно, могу предоставить вам рекомендации оттуда. Наконец, Фредди всё стало понятно. Эйми, а вы случайно не знакомы с паузи Монтегю? спросил он. Э, да, я её невестка. Так я и подумал, кивнул он. Вы, Эйми Монтегю, замужем за её сыном Семом. У вас двое детей, и вы трудитесь, как пчёлка в улье, стараясь поддерживать семью в духовном и материальном смысле. Паузи частенько говорила, какое чудо досталось ее непутевому сынку. — А вы, должно быть, Фредди, тот самый друг Паузи, — медленно произнесла Эйми, наконец полностью осознав, в чей дом она попала. Испуганно взглянув на Фредди, она грустно добавила. — Какая неловкая ситуация. Дело в том, Фредди, что пока никто не знает о моем решении уйти от Сэма. Ни он, ни Паузи. — О, Боже! Я заверяю вас! Что ни слово об этом не сорвётся с моих уст. Эми встала с кресла, чувствуя себя одновременно взволнованной и обнадёженной. Фрейди казался таким славным человеком. Ей понадобились все силы, чтобы не разрыдаться у него на груди, поведав все свои горести. Можно я зайду завтра, принесу плату за первую неделю. Эми, дорогая, в этом нет никакой спешки. Уверен, что у вас сейчас и без того куча дел. И Фредди. Подойдя к двери, Эми оглянулась на него, её глаза молили его о сохранении тайны. "Ни гу-гу, я обещаю". Он приложил палец к губам. "Я собиралась". Эми помедлила на крыльце. "Вы не знаете Слауэйн? Дома ли сейчас Поузе?" "Знаю, её там нет. У неё сегодня вечерняя работа в галерее. Какая-то частная экскурсия, хотя если вам нужно повидать её, Но не сомневайся, что она сможет уделить вам минут 10. Нет. Нет, пока не нужно. До свидания, Фредди. Закрыв за ней дверь, Фредди отправился бремяком в зимний сад, чтобы плеснуть себе хорошую порцию виски. И что тут поделаешь? проворчал он себе под нос, осознавая, что связи с семейством Монтегю вновь начали опутывать его. Он заметил синяки на запястьях. когда она подняла руку, чтобы выпить чай. Как же он скажет Паузе, что ее сын, очевидно, стал жестокой скотиной? И, в сущности, то, что он предложил ее невестке убежище от Сэма, она может воспринять как своего рода предательство. «Любимая моя Паузе», — прошептал Фредди, глядя в ясное вечернее небо над куполом зимнего сада. «Неужели нам так и не суждено быть вместе?» Забрав детей, и зная, что поузив в галерее, Эйми заехала в Адмиралхаус. Ей необходимо было увидеться с Себастьяном и, оказавшись в его надёжных объятиях, сообщить о своём судьбоносном решении. Припарковавшись перед особняком, она оглянулась на заднее сиденье и увидела, что Саро уснул. Джейк, я зайду в дом на пару минут, только повидаю бабушку. Ты сможешь спокойно подождать здесь? Обещаю, что не задержусь. Джейк кивнул, Он увлеченно разглядывал комикс, который Эмми купила ему. Она добежала до бокового входа, вошла на кухню и, быстро взлетев по лестнице, направилась к спальне, где работал Себастьян. Эмми. Он отвернулся от компьютера и встал. «Я только на минутку. Дети ждут в машине». Себастьян раскрыл ей свои объятия. «Любимая, как же я соскучился!» — прошептал он, уткнувшись носом в ее шею. «Сегодня утром кое-что случилось, и я приняла решение. Я решила уйти от Сэма и уже нашла дом для себя и детей. Я собираюсь сообщить ему об этом завтра». Себастьян в потрясённом изумлении пристально посмотрел на неё. «Не слишком ли бесчувственно сейчас говорить тебе, как я счастлив?» «Будь бы и так. Но мне необходимо это услышать. Что ж, любимый, я готов». Себастьян покрепче прижал Эми к себе. Я обещаю, что буду с вами, как только ты захочешь. Далеко ехать не придётся, она вздохнула. Снятый мной дом принадлежит Фрэти, другу Поузи, его коттедж напротив через двор. Боже, да это же поистине изумительно, он потрясённо приподнял бровь. Я живу у твоей будущей бывшей свекрови, а ты очертя голову сняла дом под носом у приятеля той же самой свекрови. Он улыбнулся. С тем же успехом мы могли бы разместить объявление о наших отношениях на первой странице газет. Я понимаю, но, по-моему, Фредди вполне порядочный человек и умеет хранить секреты. Кроме того, он сдаёт дёшево, и дом очень мил, и переехать можно хоть завтра. А верно. Фредди по-рыцарски благороден. И ты же понимаешь, что в случае необходимости я готов помочь тебе без деньгами, только скажи. Спасибо, Себастьян. Но мне важно начать самостоятельную жизнь. И ты должен знать, что моё расставание с Эмом совершенно не связано с тобой. Совершенно. У меня, в общем, у меня не осталось иного выбора. Понятно. Мне пришлось бы так поступить, даже если бы я не встретила тебя. Отлично. Только ни слова по уши, ладно? Пока ни слова. Как хочешь. Эмми в смущении пригладила волосы, и Себастьян увидел синяк на ее запястье. «Откуда у тебя синяк?» «Да так». Споткнулась и упала, ударилась рукой, пояснила она. «Мне пора идти, а то Сэм удивится, куда мы пропали». «Эмми, пожалуйста, будь осторожна, ладно?» «Сэм ведь может разозлиться, когда ты скажешь ему...» «Не волнуйся, буду осторожной. Сегодня вечером Сэм уезжает». Он встречается со спонсором всё в том же отеле Виктории в Северном Норфолке. Спонсор хочет передать ему наличные для депозита, чтобы в ближайшие дни они могли обменяться контрактами на это по месте. Бинго. Попался, подумал Себастьян. Поэтому сегодня вечером я упокою вещи, продолжила я, и уложу их в машину. А завтра утром скажу ему и уже буду готов уехать. Эми, скажи мне честно. Ты боишься Сэма? Боюсь? Нет, конечно, нет. Я просто знаю, что он расстроится, когда я скажу ему только и всего. Я позвоню тебе, как только обосноюсь на новом месте. Эми. Что? Она остановилась и обернулась к нему. Просто помни. Я люблю тебя. И если тебе понадобится моя помощь, то ты знаешь, где меня найти. Поняла? Подойдя к окну, Себастьян смотрел, как Эмми забралась в свою старенькую машину, включила зажигание и, выехав на подъездную аллею, исчезла в сгущавшихся сумерках. Тогда он схватил свой мобильник и позвонил в отдел по борьбе с мошенничеством, сообщил им, где сегодня вечером будет мистер Нокс. «Если все пройдет хорошо, то Эмми не придется ничего сообщать Сэму».